Князь же Петр Ильич провел полтора года не только несчастливо, не только озабоченный денно и нощно, с одной и той же идеей фикс на уме, но даже можно сказать, эти полтора года были для него нравственной пыткой. Его положение старого и дряхлого мужа около красавицы жены было для него оскорбительно, унизительно, и он чувствовал это. Его раздражительность, нервозность были последствием того чувства, которое принижало его. Князь сразу за эти полтора года постарел на десять, пятнадцать лет и таким образом сравнялся с Лукьяным и в а н ч е м Тесть и зять казались теперь одних лет, только один из них, несмотря на деревяшку, казался молодцеватым. а другой, несмотря на элегантность и изысканность туалета, несмотря на помаду и духи, казался подмалеванную руиной. Два старика сошлись теперь, уселись в кабинете и стали говорить о разных мелочах. Зашло дело и о Троицком, о хозяйстве Лукьяна и в а н ч а Князь передал тестью намерение жены объехать большую часть вотчин вместе с ним. что было бы веселее и полезнее для дела. Собакин, конечно, согласился. Несмотря на желание обоих потолковать, беседа не клеилась, что-то такое мешало ей. в с ё чаще и чаще смолкали оба и, наконец, замолчали совсем. И тот, и другой были озабочены одной и той же мыслью посторонней беседе. Оба думали об одном и том же, И хотя не сообщали этого друг другу, но оба чувствовали, что у них одна мысль. Кроме того, оба знали, что это нечто стоит преградой, мешающей откровенной беседе, мешающей прямым хорошим отношениям, и что, покуда они не объяснятся откровенно, приязни между ними не будет. Старик Собакин заговорить о своей заботе первый не мог. Ему казалось, что с его стороны заговорить об этом было бы оскорблением князю. Фальшивое чувство собственного достоинства не позволяло заговорить и князю. Первый же день пребывания Собакина в доме зятя прошел как-то тяжело, всем было неловко. Враждебное чувство, которое запало в душу Собакина относительно зятя, казалось, все разрасталось. Старик не мог да и не умел скрывать. Это чувство сквозило во всяком его взгляде, во всяком слове, обращенном к князю, и не только он сам, не только князь, но даже и дочь его чувствовала это. Вечером зашла речь о предполагавшейся поездке по водчинам, и все трое, будто сговорившись, стали доказывать, что лучше не откладывать эту поездку. Одним словом, всем хотелось поскорее прервать натянутые отношения, возникшие между ними. Отъезд был решен и назначен через д в а т дня. Внезапная ощутительная холодность Лукьяна и в а н ч и к князю поразила его дочь. Будто что-то новое, важное узнала она. Эта холодность оправдывала многое, что часто копошилось у нее на душе. Она чувствовала себя, как бы оправданную отцом в своих давнишних, частых тайных помыслах. «И он за меня», — думала она, оставаясь наедине. «Стало быть, он виноват?» И от этой мысли ей становилось как-то легче на душе.